Глава седьмая. Берлога. «Чем больше шкура неубитого медведя, тем больше шансов потерять свою». Гай Юлий Орловский. Ричард Длинные Руки. «Приближаемся к большому пустотному объему, послышался голос проводника, который уже перешел на крадущийся шаг. Я последовал его примеру, и вскоре мы оказались перед еще одной каверной. Только вот на этот раз... Она выглядела совсем по-другому и была меньшего размера, но тоже гигантская. С первого взгляда я не сразу понял, что же вижу перед собой. Мы оказались на высоте примерно метров тридцати над уровнем палубы, на достаточно узкой, не больше двух метров ширину галереи. Она опоясывала весь отсек по кругу. Правда, это было давно. Сейчас же во множестве мест зияли провалы, И сразу же стало понятным, что вправо и влево нам не пройти. Остается дорога вниз. Вот она, достаточно узкая лестница. Но с первого же взгляда мы смогли убедиться, что это будет то еще испытание. Вся она оказалась изрядно поедена ржавчиной. Некоторые элементы отсутствовали, и спуск по ней предстоял явно очень опасный. Но более всего меня удивило то, что находилось там, внизу. Резкий контраст между тем, что я видел раньше, и тем, что мы наблюдаем сейчас, поражал воображение. Возникло ощущение, что под нами находится самое настоящее болото. Виднелись остатки каких-то растений, оголенные чахлые почерневшие стволы которых торчали то тут, то там. Из-за отблесков, отражавшихся от поверхности, мне показалось, что они росли в какой-то жиже или влажной земле, Сверху определить было сложно. «Ну и что это за хрень?» — поинтересовался я у более опытного товарища. «Вот отсюда и запахи», — пояснил проводник. «Я думаю, что когда-то это было гидропонным отсеком или чем-то в этом роде. Но, видимо, экосистема давным-давно оказалась разрушена, и все это превратилось в то, что мы видим». Тяжело было поспорить с его логическими выводами, Если посмотреть с этой точки зрения, то все вставало на свои места. И действительно, можно было еще различить остатки каких-то переборок, отделяющих группы растений, да и некая схема во всем этом присутствовала. «Ты видел лестницу? Что-то я сомневаюсь, что она сможет нас выдержать», — поинтересовался я. «А у тебя есть еще какие-то варианты? Может быть, ты научился летать?» Тут метров 30 и стандартный уровень гравитации. Мой костюм не предназначен для таких прыжков, так что придется рискнуть. Но я тяжелее, поэтому пойду вперед. Ты идешь сзади на расстоянии 10 метров. Если я сорвусь, то у меня, в принципе, будет шанс выжить. А у тебя нет. В любом случае, если со мной что-то случится, то ты пытаешься самостоятельно спуститься вниз, но не доходишь до конца и ждешь моего возвращения». «Если же со мной все будет в порядке, то я встречу тебя внизу. Я доходчиво объяснил». «Вполне», — согласился я, и мы приблизились к лестнице. Видимо, конструкция в районе того коридора, из которого мы вышли, оказалась достаточно прочной. Хотя такие же лестницы виднелись неподалеку и от других выходов, и большая часть из них полностью или частично оказалась разрушенной, хотя попадались и вполне себе целые экземпляры. Проводник подошел к первой ступеньке и осторожно попытался наступить на нее, проверяя на прочность. На удивление, она даже не прогнулась, и Реф несколько раз топнул по ней ногой, а потом плавно перенес весь свой вес, несколько секунд постоял, и, убедившись в том, что все в порядке, начал осторожный спуск вниз. Перила оказались более серьезно поедены ржавчиной, и во многих местах просто отсутствовали. Выждав, когда спутник немного отдалится, я направился следом, стараясь находиться как можно ближе к стене, вдоль которой спускалась лестница. Гилмор здесь продемонстрировал свой профессионализм. Буквально каждую ступень он предварительно проверял на прочность, плавно перенося на нее свой вес, и только убедившись в том, что она выдерживает, двигался вперед. «Он мужик и без того здоровый», А со скафандром его вес, наверное, приближается к 150 килограммам, поэтому я шел достаточно спокойно и особо не переживал. До того момента, когда очередная ступень под ногой Гилмора не выдержала и начала выгибаться, причем от нее отвалился значительный кусок. К этому времени мы спустились уже метров на 15 вниз, и влажность ощутимо повысилась. Проводник остановился и, прижавшись к стене, сумел дотянуться до следующей, правда, в таком неудобном положении проверить ее на прочность он не мог, поэтому, видимо, решил рискнуть. Ступень выдержала, и он продолжил спуск. Ну а я двинулся следом по уже изведанному маршруту. все таки хорошо, что он мне попался. И хоть жаба немного душит, что придется делиться трофеями, но, с другой стороны, Какой в них смысл, если забрать отсюда можно всего одну вещь, и то неизвестно, какой она будет? Заглушив себе так не вовремя проснувшегося прапорщика, я выбросил эти мысли из головы и сосредоточился на том, как бы не сорваться. Поверхность постепенно приближалась, хотя все чаще стали попадаться ступени, которые практически полностью отгнили. И, наконец, настал момент, когда сразу две из них — оказались неспособны выдержать вес крупного мужчины. Гилмор рухнул вниз, Благолететь ему оставалось всего метров пять, и он благополучно приземлился, расплескав вокруг себя зловонную жижу. Все-таки это была именно она. Кричать профессионал мне не стал, однако жестами попытался изобразить, чтобы я двигался дальше, но был готов к тому, что придется повторить его судьбу. Приблизившись к провалу, я постарался оценить состояние ступеней, до которых мне придется допрыгнуть. И пришел к выводу, что они и меня могут не выдержать. А 5 метров — все-таки приличная высота. Можно и ногу сломать, а вдобавок получить какую-нибудь травму, зацепившись о ржавые куски металла. В принципе, оставался еще один вариант, к которому в конечном итоге я решил и прибегнуть. Чем выше скорость — тем меньше ямы на дороге», — вспомнил я любимую присказку нашего полкового водителя и, сосредоточившись, прыгнул вперед, чтобы, не останавливаясь, побежать дальше. Тут главное не тормозить, а уж несколько мгновений даже эта рухлядь способна продержаться. Собственно говоря, так и вышло, хотя за спиной раздавался скрежет, но я, не обращая на него никакого внимания, несся вперед. Неудача постигла меня практически у самого конца лестницы. Буквально в полуметре от покрытой какой-то гадостью поверхности очередная ступень оказалась настолько трухлявой, что практически сразу ушла у меня из-под ног. И я провалился, немного ударившись грудью о следующую. Но по большому счету, благодаря металлическому каркасу, опутавшему мой торс, практически ничего не почувствовал. Кирзачи наполовину погрузились в достаточно жидкую грязевую массу, а в следующее мгновение возле меня уже выросла фигура проводника. «А ты молодец, принял верное решение», — похвалил он меня. «Здесь слишком влажно, вот все изгнило». «Это я уже понял. Но откуда здесь все это дерьмо?» «Это как раз элементарно. Скорее всего, здесь действительно был отсек гидропоники». а это значит что тут находились всевозможные системы полива емкости с водой субстраты и все такое постепенно они пришли в негодность вода начала заливать все вокруг растения не адаптированные к такой среде сгнили вот и получилось это болото звучит логично ты как будто здесь уже побывал согласился я в этой генерации я впервые она только недавно появилась Но что-то подобное в моей практике уже имело место, поэтому я не особо и удивлен. Значит, так. Сначала инструктаж, а потом двигаемся дальше. Давай. Кивнул я и приготовился впитывать ценные указания. Суть игры заключается в прохождении всевозможных испытаний. Как ты понимаешь, это одно из них, и нам его нужно пройти. Только вот система никогда не стремится к упрощению. Скорее, наоборот. Стоит ждать неприятных сюрпризов, и ты должен быть к ним готов. В этой грязи очень легко спрятаться, поэтому я прогнозирую наличие каких-нибудь тварей, которые в ней скрываются. Двигаемся рядом друг с другом, внимательно смотрим по сторонам. Возможно, где-то впереди могут оказаться участки, которых не так мелко, они самые опасные. Будем, конечно, стараться искать альтернативный путь, Но думаю, что нам предстоит пересечь весь этот отсек. Наверняка врата находятся где-то по ту сторону. По моим прикидкам, здесь не больше километра, но эти испарения мешают сенсорам толком рассмотреть, что находится впереди. Надеюсь, с этим все ясно?» «Предельно», — подтвердил я. «И еще одно. Твоя новая способность. Учти, нас окружает жидкая среда. И хоть это не вода...» Но и эта грязь будет проводить электричество не хуже, поэтому не советую ее применять, кроме разве что самых экстренных случаев. Усек? Я кивнул, потому что прекрасно осознавал всю опасность подобного необдуманного действия. В очередной раз проводник показал, насколько он хорошо разбирается в реалиях этого мира. Он кругом был прав, и мне самому давно стоило об этом задуматься. Спасибо за науку, Гилмор. Поблагодарил я, и он кивнув в ответ, не спеша начал движение. Я направился следом, чтобы не отстать, и поравнявшись, принялся внимательно смотреть по сторонам, а заодно следить за тем, чтобы болотная жижа, не дай бог, не перехлестнулась через края кирзовых сапог. В грязи можно было различить остатки каких-то растений, а кое-где даже попадались небольшие чахлые кустики, в которых еще оставалась воля к жизни. Видимо, даже гибель всей экосистемы не смогла их полностью уничтожить. Гилмар шел молча. Ему не нужно было следить за высотой столба грязи, в отличие от меня. А потом неожиданно уровень немного повысился. Скорее всего, мы переступили какую-то ступень, и я почувствовал, как ноги промокают. Едва слышно выругался… Но, тем не менее, продолжил движение, ведь поделать с этим неприятным фактом я уже ничего не мог. Мы прошли уже метров сто, когда жижа поднялась уже до колен. А я впервые почувствовал под подошвами что-то странное. Решив проверить, что это такое, попытался трубой вытащить наружу более плотную грязь с дна. И спустя несколько неудачных попыток у меня это получилось. Мне удалось поднять кусок земли, в котором я увидел множество достаточно крупных червей, и, наконец-то, понял, что меня смутило. Перед левым глазом замелькала иконка, и я вчитался в системное сообщение. «Внимание, игрок! Вы уничтожили вялого гостийского червя и получаете одно очко опыта!» «Вроде не агрессивные», — сделал вывод проводник, обратив внимание на мою находку. «Будем надеяться, что здесь только они», — пробормотал я, но мой спутник меня услышал. Я бы на это не рассчитывал. И, чёрт побери, он оказался прав, потому что еще метров через пятьдесят после очередной ступени, когда жижа поднялась уже до середины бедра, на поверхности стали появляться более активные собратья уже обнаруженных мною тварей. Они буквально роились, тесно сплетаясь друг с другом. Причем мне показалось, что они не прочь полакомиться со своими соплеменниками. Увидев их, мы сразу же отошли немного назад, и я с тоской посмотрел на проводника. Странное, конечно, болото. Всего несколько метров, и такая разница. Причем там, где мы сейчас стояли, подобных мелких тварей уже не наблюдалось. Ну вот и первые неприятности, новичок. но пока не слишком глобальные. Залезай ко мне на шею, дальше пойдем так, пока будет возможность. Мне они не страшны, но если вдруг ситуация начнет меняться, то тебе придется в темпе спрыгивать». «Я понял, Гилмор, и на том спасибо», — поблагодарил я и последовал его совету. Сидеть на шее оказалось не очень удобно, Но всяко лучше, чем постоянно думать о том, что какой-нибудь червяк может подкрасться к тебе сзади и наведаться в гости. В принципе, кроме этих червей, ничего опасного мы пока не встретили. Ну, копошаться и копошаться, к тому же хоть и мелкие, но все-таки существа. Поэтому опыт по капле прибавляется, хоть и очень немного, так как делится на двоих, но методично. Так, шаг за шагом, Мы преодолели все расстояние, отделяющее нас от противоположной стены, но, к сожалению, никакого намека на шлюз не обнаружили. Не связало, выдал очередную порцию мудрости проводник. Дальше пойдем вдоль стены. Выбирай сторону. Идем влево, решил я, и рев двинулся в указанном направлении. Метров через двести. Уровень зловонной жижи под ногами стал понижаться. А может быть, это мы начали подниматься на возвышенность. А еще через некоторое время я с удовольствием слез с его спины, потому что мы оказались на хоть достаточно влажной, но относительно твердой поверхности. Здесь тоже, видимо, когда-то что-то росло, но в данный момент благополучно сгнило. Первым делом я стянул с себя кирзовые сапоги и вылил попавшую в них грязь. мимоходом отметив, что ступни оказались обмотанными самыми настоящими портянками. Правда, теперь они превратились в две грязные вонючие тряпки, которые мне пришлось, отжав, повторно намотать на ноги и с отвращением засунуть конечности обратно. Долго таким макаром проходить не удастся. Очень скоро я натру себе такие мозоли, что и шагу ступить будет невозможно. А потом заработаю заражение крови. Остается надеяться, что удастся раздобыть какую-нибудь деталь скафандра, которая заменит эти, хоть и послужившие верой и правдой, но безнадежно испорченные кирзачи. Иначе, скорее всего, придется самовыпиливаться. Думаю, врата где-то рядом, предположил проводник. Если ты готов, то пойдем. Теперь двигаемся обычным порядком. Идешь позади. Погнали, подтвердил я. встал на ноги, чувствуя, как в сапогах все равно противно хлюпает. Ну да ладно, хорошо хоть никакая пиявка не присосалась. Едва мы преодолели первые 10 метров, мне стало совершенно понятно, что идти по этой чаче, наверное, даже тяжелее, потому что она немилосердно налипала на сапоги и образовывала слоновьи колотушки, которые приходилось периодически счищать — Используя для этого универсальный инструмент, подобранный пару уровней назад. Я представил себе в красках, как бы самостоятельно пытался пройти через все это дерьмо, причем мне бы пришлось еще и дышать этой зловонной атмосферой. Ох, чувствую, придется отдать Гилмору все, что он попросит. Скорость нашего передвижения существенно замедлилась, но, тем не менее, мы упрямо пробирались вперед, пока внезапно проводник не остановился, как вкопанный, и не поднял руку, приказывая замереть. Затем он сделал несколько шагов назад, приблизился ко мне и тихонько прошептал. «Мне кажется, впереди что-то есть». «Что, опять доминанта?» «Не исключено. Помни все, чему я тебя учил, и постарайся не сдохнуть. А если это случится, то тебе надо снова прийти сюда». но после возрождения подожди немного, вдруг меня тоже смогут одолеть. Ну а если я справлюсь, то дождусь тебя в том месте, где мы спускались. Хорошо, согласился я и, покрепче перехватив трубу, двинулся за проводником, который как танк попер дальше. Красться в этой грязи уже не получалось. На его скафандр она тоже налипала, поэтому здесь мы оказались в равных условиях. Чем ближе мы приближались к насторожившему проводника объекту, тем лучше его становилось видно. Какая-то груда веток, наваленная в кучу, хотя, может быть, когда-то здесь что-то активно произрастало. По крайней мере, пока опасного ничего не видно. Однако самое главное находилось в метрах в пятидесяти за этой кучей. Там показалась громада шлюза. А значит, мы действительно выбрали верное направление. Иначе бы нам пришлось сделать достаточно приличный крюк и потратить на него драгоценное время. Уловив момент, когда Гилмор посмотрел в мою сторону, я знаком предложил ему обойти кучу веток вдоль стены. Но проводник отрицательно покачал головой и наоборот направился прямо к ним. Чертовски странное решение, но ему виднее. А через пару минут я услышал какой-то странный звук. Мы оба замерли. Я с удивлением осознал, что он очень похож на размеренное дыхание. Причём мне показалось, что тот, кто их производил, в данный момент спит. Слишком спокойным и безмятежным он был. Мой сверх всякой меры самоуверенный спутник знаком приказал мне остановиться, а сам потихоньку стал продвигаться вперед. Что задумал этот безумец? Не лучше ли просто обойти препятствие, Но было уже поздно. Видимо, сон у этого скрытого ветками существа оказался очень чуток, потому что звук резко прекратился. А затем послышался недовольный взрык, а следом треск бурелома. Разбуженный нашим визитом монстр вырывался наружу, чтобы наказать нежданных гостей. А судя по тому, что вверх полетели достаточно увесистые, почерневшие стволы деревьев, силу он имел немалую. как и габариты, в чем я убедился достаточно быстро. Прямо на нас, встав на задние лапы, пер огромный медведь. Не знаю, сколько он может весить, но в таком виде он возвышался над нами практически на метр. Закончив реветь, зверь опустился на четыре конечности и понесся в сторону проводника, который уже ждал этого момента во всеоружии, в левой руке сжимая свой тесак, а правую вытянув в сторону чудовища. Честно говоря, в этот момент я почувствовал себя маленьким мальчиком, насколько неуютно мне вдруг стало, а если учесть, что и подвижность моя в данный момент находится на весьма низком уровне, и то, что вряд ли я своей трубой смогу достучаться до его мозгов, то вообще становилось печально. В любом случае, у меня оставался последний шанс — в виде накопившихся за прошедшее время 20 единиц в золотистой шкале энергии. Я могу попытаться хотя бы ударить его электрошоком. Однако, между тем, события развивались молниеносно. Меньше пяти секунд понадобилось зверю для того, чтобы очутиться практически рядом с ревом. Но тот оказался к этому готов. Несколько раз выстрелив из своего гравера, Он ушел прыжком с перекатом в сторону и практически сразу же оказался на ногах, чтобы понаблюдать за тем, как казавшийся секунду назад непобедимым зверь, словно споткнувшись, падает и пропахивает мордой грязь. А следом началась агония. Видимо, Гилмор удачно смог поймать голову в прицел и уничтожил мозг монстра. Проводник убрал клинок в крепление на руке и, видимо, будучи полностью уверенным в своей победе, подошел ко мне. «Ну что, Бор, не обделался с испуга?» — ехидно поинтересовался он, смотря на мое взволнованное лицо. «Удержал», — отмахнулся я, ожидая, что вот-вот перед левым глазом появится системное сообщение. Но его всё не было и не было. А потом случилось нечто еще более странное. Тело гигантского бурого медведя, или гризли, кто его разберет, ведь весь он был покрыт засохшей грязью, окуталась легкой дымкой, и он дернулся, а я, сглотнув, кивнул в его сторону и пробормотал. Похоже, это еще не все. Проводник молниеносно обернулся и уставился на поднимающегося на задние лапы монстра. Левая часть морды оказалась обезображенной, словно раздробленной. Видимо, сюда прилетел один из выстрелов Гилмора. но это не помешало зверю утробно зареветь и двинуться на нас, словно человек, раскинув лапы. «Ты смотри, какой живучий!» — пробормотал проводник и, вытянув вперед правую руку, двинулся навстречу. Когда до противника осталось не больше трех метров, рев начал всаживать заряд за зарядом, целясь в голову монстра. И хоть явно было видно, что результат есть, Но оказался он совсем не таким впечатляющим, как первые выстрелы. «Похоже, у него сопротивление гравитации прокачано!» — крикнул профессионал и перенес огонь на грудную клетку. Однако и это не возымело никакого эффекта. Монстр все равно делал шаг за шагом и продолжал их совершать до тех пор, пока опытный игрок не перенес огонь на его нижние конечности. Вот тогда, видимо, его проняло. И он упал, но все равно продолжил достаточно уверенно ползти. Только вот все-таки почти сотня пройденных генераций. Это очень серьезный опыт. Да и яйца, видимо, у этого мужика имелись стальные. Потому что он убрал свой излучатель и, перехватив нож правой рукой, запрыгнул на загривок медведю и начал молниеносно наносить удары в область шеи. Во все стороны брызнула показавшаяся мне черной кровь. Но уже буквально через полминуты этот мясник отделил голову зверя от туловища, и дергаться он перестал. Отбросив ее в сторону, мужчина в окровавленном скафандре тяжело поднялся на ноги и, осмотрев себя, произнес: И так бывает, новичок! Главное не отступать. Однако сообщение системы все еще не появлялось, и я с тревогой в очередной раз посмотрел на тушу зверя, которая через несколько секунд. вновь покрылась свечением, на этот раз голубоватым, а дальше произошло то, к чему я, честно говоря, не был готов. Из лежащего в грязи распростертого мертвого тела поднялся самый натуральный призрак. И вот тут, мне кажется, уже у нас обоих волосы по всему телу пришли в движение, потому что как бороться с этим противником я абсолютно не представлял. «Ну и что теперь делать?» — крикнул я проводнику в надежде на то, что сейчас получу предельно понятный ответ. Но вместо этого раздался какой-то замогильный полустон-полурев, от которого кровь буквально заледенела в жилах и резко захотелось сходить в туалет, а потом оказаться как можно дальше от этого места, причем именно в такой последовательности. Тем не менее проводник, совершив какой-то немыслимый по моим меркам для его габаритов кувырок назад, Резко разорвал дистанцию, оказавшись рядом со мной. «Я не знаю, что в башке у твоего брата, но с ним точно не все в порядке, раз он породил это!» выкрикнул явно занервничавший профессионал. «Я не знаю, что это такое!» А призрачный медведь, как и в прошлый раз, встал на задние лапы и направился в нашу сторону. «Это привидение! Призрак или что-то в этом роде!» попытался пояснить я. «Тоже из ваших фильмов?» «Конечно, откуда же еще?» «Ну и как их у вас там убивали?» Попытался выяснить проводник. «А я почем знаю? Обычно они всех мочат». «Тогда я попытаюсь его отвлечь и увести в сторону, а ты беги к вратам, ставь метку и жди меня. Может быть, получится смыться, вроде он не слишком быстрый», предложил проводник и сразу же отбежал от меня в попытке выполнить задуманное. Он даже пару раз умудрился выстрелить из своего гравера но безрезультатно. И поначалу его Демарш принес кое-какие плоды. Медведь повернулся в его сторону и сделал несколько шагов. Но тут и я попытался добраться до стены и обойти чудовище. Но, как оказалось, в его призрачной голове сохранился остаток разума, потому что он тут же сменил приоритетную цель и поспешил в мою сторону. Каждый шаг давался все тяжелее и тяжелее, На ногах немилосердно нарастала грязь. И мне показалось, что я тащу на себе килограмм по десять на каждой ноге. А зверь приблизился уже на расстояние трех метров. И тогда я решил разыграть свой последний козырь. Вытянул в его сторону левую руку и выпустил в него ветвистую молнию. Только вот, к сожалению, никакого успеха не добился. Она прошлась сквозь эфемерное тело призрачного существа. не причинив ему абсолютно никакого вреда. И я понял, что, похоже, мне придется в самое ближайшее время возродиться в конце предыдущего уровня. Медведь сделал последние несколько шагов и, оказавшись плотную, занес для удара свою когтистую лапу. Где-то там, в десяти метрах позади, спешил в мою сторону Гилмар, но он явно уже не успевал. Да и что он мог сделать, ведь все его оружие, весь опыт оказались бессильны перед лицом этого чудовища. Мир перед моим взором замедлился. Я уже приготовился умереть, как вдруг перед глазами появилось системное сообщение. «Желаете поглотить энергетическое существо? Да? Нет?» «Конечно же да! Разве могут быть тут какие-нибудь другие варианты?» Кнопка нажалась автоматически, и я сначала увидел, а потом и почувствовал, как в меня начинает вливаться океан энергии. Он бурлил, и все мое тело трясло, словно в припадке. Золотистая шкала буквально на глазах заполнялась, и в какой-то момент мне стало казаться, что это не прекратится никогда. И как только она дойдет до конца, я взорвусь. Однако, когда это произошло, Поток не прервался, но буквально через несколько секунд призрачный медведь полностью впитался в меня и исчез. А следом и я повалился в грязь, пытаясь справиться с накатившей дурнотой. В груди немилосердно горело, и чувствовалось, что, похоже, я хватил все-таки через край. Отчаянно захотелось избавиться от излишков, и я, не обращая внимания на удивленное лицо проводника, шатаясь, поднялся на ноги. Из горла родился утробный рык, и я словно сам превратился в только что убитого медведя, той же валкой-походкой двинулся в сторону начала этого островка, туда, где плескалась зловонная жижа. Я брел и брел, не обращая на Гилмора, пытавшегося меня остановить никакого внимания. Как плевать мне было и на комья грязи, налипшие на ноги. «Бор, Харк тебя задери! Что с тобой?» пытался докричаться до меня проводник. Я с трудом смог повернуть голову в его сторону и прорычать. «Отойди!» Видимо, многолетний опыт впитался в Гилмора уже на генетическом уровне, потому что он сразу же попытался разорвать дистанцию и за пару секунд оказался метрах в от меня, но я уже не обращал на него никакого внимания. Болотная жижа плескалась совсем рядом, и я, вытянув в ее сторону левую руку, применил навык. Тугая ветвистая молния с оглушающим треском ударила в грязь, и золотистая шкала, дрогнув, понемногу начала убавляться. А я все изливал и изливал терзавшую меня ярость, смешанную с каким-то потусторонним голодом, и не останавливался, пока от золотистой шкалы энергии не осталась четверть. Только тогда я почувствовал, что в голове немного проясняется. Прекратил даром расходовать драгоценный запас. Затем сразу же плюхнулся на задницу, пытаясь прийти в себя. Перед левым глазом настойчиво мигала иконка системного сообщения, но силы на то, чтобы ее прочитать, я нашел не сразу. Однако, тем не менее, как только немного отдышался, тут же вывел соответствующее меню для обзора и погрузился в чтение. Внимание, игрок! Поздравляем! Вы собственноручно уничтожили Бергера, доминанту третьего уровня, при помощи основной линейки навыков и получаете достижение «Пожиратель душ». Отныне и впредь емкость вашего энергетического накопителя повышается на 25%. Внимание, игрок! Вы заработали 122337 очков опыта и повышаете свой уровень до 11 -го. Распределите полученные очки характеристик в соответствующем разделе игрового меню. Внимание, игрок! Вы впервые совершили массовое убийство, применив способность «Электрон» и получаете уникальное достижение «Геноцид». Мелкие монстры вам теперь не страшны. Они сами постараются убраться с вашего пути. Не стоит тратить на них драгоценное игровое время. В качестве вознаграждения за такое нерядовое событие вы в любой момент можете единоразово сгенерировать один случайный предмет легендарного класса. Сгенерировать? Да? Нет. Пока что нет. Решил я и нажал нужную кнопку. На этом сообщения системы закончились, и я приступил к распределению очков-характеристик.